«Пошлете ее тогда, когда я вам прикажу!» Альтмюллер уже еле сдерживался. Райнеман вновь взглянул на них, но в разговор не вмешался.